Ремедиус вспомнила про удар, который Илдвоов нанес ей в живот. Вот почему она максимально доверилась инстинктам в этой битве. Полулюди-заклинатели – это большая проблема, с ними трудно иметь дело, если они начинают летать. Хотя Ремедиус могла использовать способности своей брони, чтобы летать в течение коротких периодов времени, но у нее не было полного диапазона движения во время полета. Подъем, спуск и поворот были очень утомительными. И к тому же она тогда не могла использовать свой обычный боевой стиль. Если её противник мог использовать полёт, то она никогда не сможет достать их своими атаками. Она, конечно, обладала боевыми искусствами, которые позволяли ей совершать мечом дальнобойные атаки. Но было бы трудно быстро выиграть, используя только их. Эффективность таких атак намного ниже старого и проверенного ближнего боя. Те три получеловека прошли через ворота, а затем остановились. Думаю, нам надо объединить силы против этого мелкого человечешки. Она не могла ясно видеть трех полулюдей через дым, но ее достиг их непринужденный тон. Рука, сжимающая святой меч, покрылась потом, и горький вкус распространился по языку, что происходило с ней только, когда приближалась опасность. Она остро ощутила приближение врага. Здесь были зверь, обезьяна и четырехрукая. Хотя она не была уверена четырехрукой, но тот факт, что она стоит наравне с остальными двумя, означал, что она должна иметь определенную силу. Другими словами, эти три получеловека были на уровне Ремедиус. «Этот дым мешает. Вот же заноза». Послышался недовольный женский голос. А после сразу подул сильный ветер и унес с собой дым. Теперь можно было хорошо рассмотреть этих полулюдей. Во главе стоял гигантский вооруженный топором получеловек. Зоастия! воскликнул паладин Эстебан. Ремедиус оказалась несколько сбита с толку. Зоастия? Это имя получеловека?» «Хм, ну похоже, что ты знаешь обо мне», – сказал получеловек со злой ухмылкой на лице. «В таком случае я пощажу тебя, чтобы больше людей услышали о моей силе». «Хе-хе-хе-хе, ведь жар, сан. Ялдваоф, сава. если вы так поступите». Лучше позвольте ему бросить оружие и сдаться в плен. Слова были адресованы Зоастии, обезьяноподобным подобным Чувствуя неловкость, Ремедиус повернулась к людям позади нее, на ее лице застыло вопросительное выражение ⁇ Зоастия? Виджар? Виджар, Зоастия? Зоастия, Виджар? ⁇ Пока она спрашивала именно врагов, Виджар, не понимая этого, рассмеялся в восторге. «Ха-ха-ха-ха, ты называешь меня так, потому что пришла к выводу, что я лидер нашей расы? У вас, людишки, хороший вкус!» «Она просто вежлива, Виджар-сан!» Сказала в насмешливом тоне четырехрукая получеловек позади Виджара. «Верно, это просто вежливость, Виджар!» Добавил обезьяноподобный. Только тогда Ремениус поняла, что ошиблась в названии его вида. Сразу после этого получеловек по имени Виджар недовольно нахмурился. Хм, я даже попросил Елдвофа сама разрешить пощадить всех, кто мне нравится, не пожалеть бы об этом. Кто об этом пожалеет? Ты можешь пожалеть о том, что сразился с нами в своей загробной жизни! выкрикнул Аримедиус. Хе-хе-хе, какая ты энергичная девушка! Ты ведь девушка, верно? Мне сложно судить об особенностях других видов. У обезьяна подобного получеловека не сходила улыбка. Это не имеет значения. «Хотя, наверное, так оно и есть», – добавила четырёхрукая. Похоже, обсуждая это, полулюди выглядели очень серьёзными. Видимо, для них было трудно определить её пол из-за разницы между их видами. А теперь, человеческая девочка, позволь представиться. Я Халиша Анкара. Это Виджар Раджандало, который не нуждается в представлении. И последнее – Насрения Берт Киурусан. «Эти имена, разве они не Белый Старейшина и Гром Ледяного Пламени?» Воскликнул паладин Сабикс. «Ку-ку-ку-ку, даже людишки знают наши имена, это чувство!» «Эй, люди, а разве у меня нет никакого прозвища?» «Я никогда не слышал имени Ваджар Раджандала. Тем не менее, я слышал про довольно известного за с топором. А это был демонический коготь Сандикнара Ваджу». «Это был мой старик», – фыркнул Виджар. «Я наследник титула Демонический Коготь, Виджар Раджандала. Я позабочусь, чтобы ты вспоминал моё имя всякий раз, когда вновь услышишь слово «Демонический Коготь». хе оставим человеческого генерала вам, Виджар Сан», сказала четырёхрукая. «Да будет так. Всё равно для тебя будет проблемой приблизиться к противнику вместо того, чтобы использовать заклинание с расстояния. Поэтому, честно говоря, я планировал сразиться с ними сам» хе хе ты забыл? Нам приказано работать вместе!» «Так тебя уже преследуют возрастные проблемы, старуха!» Тс, Четырехрукая получеловек на срение, щелкнувшее языком, повернулась и послала Виджару яростный взгляд. «По правде говоря, казалось, что они могут начать драться друг с другом в любой момент, если их не остановить. Тем не менее, я действительно желаю расправиться с ней сам». Виджар посмотрел на Ремедиус. Но давай до начала боя выслушаем твое имя. Хотя это неприятно, когда приходится слушать имя какого-то ничтожества. Но при этом твой меч, судя по виду, довольно хорош. «Ремедиус Кастодио!» Выражения Виджара и Халиши сразу изменились. Виджар улыбнулся при мысли убить сильного врага. А Халиша перестал улыбаться, удивился. В то же время она осталось осталась равнодушной. «Так это ты, да?» Ты Ремедиус Кастодио. Говорят, ты самый сильный паладин в этой стране. Отлично. Если я убью тебя, я стану знаменитым. Я стану Зуастия, который одолел сильнейшего паладина Святого Королевства. Новый преемник титула демонического когтя. Насрения посмотрела на ее меч. «Хм, в таком случае это должно быть Святой Меч, верно? Скажи, Виджар-сан, как насчет того, чтобы дать мне сразиться с ней? Мои люди будут тебе петь песни восхваления, если ты позволишь мне занять твое место». Оба получеловека мгновенно отреагировали на слова на хе, хе хе так ты хочешь передать его Ялдвоуфу сама в обмен на ребенка?» – посмеялся Халиша. «Хм, мы решили, что я разберусь с ней сам. Тебе нет нужды утруждать себя», – раздраженно отрезал Виджар. «Сачать ребенка от демона? Что за мерзость?» Ремедиус не могла не возмутиться, услышав эти речи. И на бросило на нее презрительный взгляд. «Выходит, ты даже не осознаешь важности носить дитя Верховного Правителя. Вы, люди, действительно убогие существа!» «Даже Ялдвов сама проявит заботу о своих отпрысках», — согласился Халиша. «Если так размышлять, то можно найти много плюсов в том, чтобы быть женщиной». «О да, и если благая отцовская кровь будет унаследована, малыш может оказаться близок по силе к отцу». «Нет», – Виджар сделал вдох, – «потомок может и произойти родителя, или вы будете считать меня исключением, а?» Эти трое полулюдей совсем не выглядели так, словно находятся в опасности на поле боя. Их небрежная болтовня начала раздражать Ремедиус. «Как вы упри смеете приходить сюда и нести какую-то чушь на поле боя? Для вас нет смысла думать о будущем, которого не настанет. Я разрушу ваши мечты, я уничтожу вас, вас всех!» Хе-хе-хе, <смех> о, боюсь, боюсь, боюсь. Халиша издевательски задрожал, затряс руками, словно бы в панике. Он был полностью уверен в своих силах, даже если противостоять нужно Ремедиус. Такое нахайство вывело ее из себя. Ремедиус прокричала приказ паладинам достаточно громко, что даже полулюди смогли услышать ее. Слушайте, это дуэль, в которой я буду биться с виджаром. Что до вас? Я займусь им, сказал Сабикс, указывая на Халишу. «В таком случае я возьму эту», – сказал Эстебан, двигаясь к насрении. «Неужели? Я не воин, поэтому не уверена, но они выглядят довольно слабыми, не так ли?» «Хе-хе-хе, кто знает, лучше не быть беспечными, почтенное насрение!» Ремениус указала клинком на Виджара, хмыкнувшего ей, и проревела «Я иду!» Он должен был почувствовать, что остальные паладины были слабыми, «Не выйдет ничего хорошего, позволь она ему озвучить этот факт». Первый удар был ключевым. Ополченцы смотрели на нее сзади, затаив дыхание. Это не только развеяло бы их беспокойство, но также позволило бы противнику понять, что он оказался перед достойным соперником. По этой причине нужно было нанести удар со всей силы. Ремедиус рубанула сверху вниз на Виджара, держа святой меч в одной руке. В ответ Виджар поднял свой огромный боевой топор, чтобы перехватить ее удар. Обе стороны столкнулись, и воздух содрогнулся. Ремедиус услышала крики ополченцев позади нее. Не было времени, чтобы определить, были ли это крики поддержки или паники. Ее мощный удар встретила контратака равной силы.